Изабелла, не заходя в гостиную, прошла к себе в спальню. Эллиот посмотрел поверх очков на сестру. «Наверное, пошла снять шляпу», — сказала та. «Сейчас явится». Но Изабелла не явилась. Прошло несколько минут. Может быть, устала и прилегла? А ты разве не думала, что Ларри тоже зайдет? Ох, и лед, отстань. Да мне что ж. Дело ваши Он опять уткнулся в книгу. Миссис Брэдли продолжала вышивать. Но через полчаса она вдруг встала с места. Посмотрю, пожалуй, как она там... «Если задремала, я не стану ее тревожить». Она вышла, но очень скоро вернулась. Она плакала. Ларри уезжает в Париж. На два года. Она обещала его ждать. Зачем ему понадобилось ехать в Париж? Не задавай мне вопросов, Эллиот, я не знаю. Она мне ничего не говорит». Сказала только, что понимает и не хочет ему мешать. Я ей говорю, если он готов расстаться с тобой на два года, значит, не очень тебя любит. А на что же делать? Главное, я-то его очень люблю. Даже после сегодняшнего. После сегодняшнего, говорит, я его еще больше полюбила. Да и он меня любит, я уверена. Эллиот помолчал, подумал, «Через два года что будет?» «Говорю же тебе, не знаю. Очень это что-то неопределенно. Очень. Тут можно сказать только одно. Оба они еще молоды. Подождать два года им не повредит». А за это время мало ли что может случиться. Они решили пока оставить Изабеллу в покое. Вечером им предстоял званый обед. «Я не хочу ее расстраивать», — сказала миссис Брэдли. «А то приедет туда заплаканная, еще пойдут кривотолки». Но на следующий день, когда они втроем позавтракали дома, миссис Брэдли вернулась к этой теме. Впрочем, легче ей от этого не стало. «Право же, мама, я уже все тебе рассказала?» «Но что он хочет делать в Париже?» Изабелла улыбнулась. Она знала, каким нелепым ее ответ покажется матери. «Бездельничать? Что?» Это... как же надо понимать? Я только передаю, что он сказал. Нет. С тобой всякое терпение потеряешь. Будь у тебя хоть капля гордости, ты бы тут же разорвала помолвку. Он просто над тобой издевается. Изабелла посмотрела на колечко, которая носила на левой руке. «А что я могу поделать?» «Я его люблю». Тут в разговор вступил Эллиот и, как всегда, проявил бездну так-то. «Понимаете, дорогой, я говорил с ней не как дядя с племянницей, просто как человек, знающий жизнь с неопытной девушкой. Но тоже ничего не добился. У меня создалось впечатление, что Изабелла предложила ему, ну, в вежливой форме, разумеется, не соваться не в свое дело. Рассказывал он мне об этом в тот же день ближе к вечеру, сидя у меня в комнате. «Луиза, конечно, права», — сказал он, — «все это очень неопределенно, но вот так и бывает, когда молодым людям позволяют самостоятельно устраивать свою судьбу, а для брака у них нет никаких оснований, кроме взаимной склонности». Я уговариваю Луизу не волноваться. По-моему, все устроится не так уж плохо. Ларри будет далеко, а Грей Мэтчурин рядом. Ну и всякому, кто хоть немножко знает людей, ясно, к чему это приведет. Восемнадцать лет чувства горячи, но они долговечны. — По житейской мудрости у вас хватает и лед, — сказал я с улыбкой. Недаром же я читал Ларош-Фуко. Что такое Чикаго, вы знаете. Они постоянно будут встречаться. Девушке такая преданность всегда льстит. Да еще когда она знает, что любая ее подруга хоть завтра вышла бы за него замуж. Ну, скажите сами. В человеческих лет и силах устоять против искушения восторжествовать над всеми? Все равно, как ехать на вечер, когда знаешь, что будешь смертельно скучать, и вместо ужина подадут только лимонад с печеньем. Так нет же. Едешь. Потому что знаешь, что лучшие твои подруги отдали бы все на свете, лишь бы туда поехать, а их не пригласили. «Ларри когда уезжает?» — спросил я. «Не знаю». Кажется, это еще не решено. Эллиот достал из кармана длинный плоский портсигар, платиновый с золотом, и извлек из него египетскую папиросу. Всякие Фатимы, Честерфилды, Кэмилл и Лаки Страйк — это было не для него. Он посмотрел на меня и многозначительно улыбнулся. «Конечно, Луизе я бы этого не стал говорить, но вам, признаюсь, втайне я питаю к этому юноше симпатию. Я понимаю, во время войны он мельком увидел Париж, и не мне его осуждать, если он ощутил прелесть этого города, единственного города в мире для цивилизованного человека. Он молод» и ему видно хочется все испытать прежде чем связать себя браком это очень естественно так и должно быть я о нем позабочусь познакомлю его с кем нужно манеры у него хорошие несколько беглых указаний с моей стороны и можно будет ввести его в любую гостиную я могу показать ему такую сторону парижской жизни которую видят лишь очень немногие американцы. Поверьте мне, милейший, рядовому американцу куда легче попасть в царствие небесное, чем в особняк на Сен-Жерменском бульваре. Ему 20 лет, он не лишен обаяния, и я, вероятно, мог бы устроить ему связь с женщиной. Постарше его это придало бы ему лоск. Я всегда считал, что для молодого человека Лучшее воспитание — это стать любовником женщины известного возраста и, разумеется, известного круга, светской женщины. Вы меня понимаете. Это сразу упрочило бы его положение в Париже. «Миссис Брэдли, вы это говорили?» — улыбнулся я. Эллиот поперхнулся смешком. «Дорогой мой, если я чем-нибудь гожусь так это своим тактом». Нет, ей я этого не говорил Она, бедняжка, и не поняла бы меня. А мне в Луизе одно непонятно. Как она, полжизни вращаясь в дипломатических кругах, чуть ли не во всех столицах мира, умудрилась сохранить такой безнадежно американский образ мыслей, В тот вечер я был на обеде в большом каменном доме на набережной. Производившим такое впечатление, словно архитектор начал строить средневековый замок, а достроив до половины, передумал и решил превратить его в швейцарское шале. Приглашенных было нечесть и, войдя в огромную пышную гостиную, сплошь статуи, пальмы, канделябры, старые мастера и мягкая мебель, я был рад увидеть хотя бы несколько знакомых лиц. Генри Мэтюрин представил меня своей худенькой, хрупкой, сильно накрашенной жене. Миссис Брэйдли и Изабелла дружески со мной поздоровались. Изабелла была прелестна. Красное шелковое платье очень шло к ее темным волосам и ярко-карим глазам. Она, казалось, была в ударе, и никто бы не догадался, что только накануне она прошла через такое мучительное испытание. Ее окружало несколько молодых людей, в том числе Грей и Мэтюрин, и она весело с ними болтала. Обедали мы за разными столами, и я ее не видел, но позже, когда мы, мужчины, просидев невесть сколько времени за кофе с ликером и сигарами, вернулись, наконец, в гостиную, мне удалось с ней поговорить. Я не был с ней знаком достаточно близко, чтобы прямо коснуться того, о чем рассказал мне Эллиот, но у меня была в запасе новость, которой я надеялся ее порадовать» на днях я видел в клубе вашего молодого человека сказал я как бы мимоходом правда говорила она так же небрежно как я но я заметил что она сразу насторожилась глаза стали внимательны и как будто испуганны он был в библиотеке читал продолжал я Меня поразила его усидчивость. Он читал, когда я пришел туда в начале одиннадцатого, читал, когда я вернулся после завтрака, и все еще читал, когда я заглянул туда перед самым обедом. Очевидно, он часов десять подряд просидел в этом кресле. А что он читал? Научные основы психологии. Вильяма Джеймса. Она не смотрела на меня, так что трудно было судить, как мои слова были восприняты, но почему-то мне показалось, что они и озадачили ее, и успокоили. тут хозяин дома потащил меня играть в бридж, а когда мы кончили играть, Изабелла с матерью уже уехали. Через несколько дней я зашел к миссис Брэдли проститься с ней и с элиотом. Я застал их за чаем. Вскоре после меня явилась Изабелла. Мы побеседовали о предстоящем мне путешествии. Я поблагодарил их за то, как любезно они приняли меня в Чикаго и, просидев сколько нужно, поднялся с места». «Я дойду с вами до аптеки», — сказала Изабелла. «Я забыла купить там одну вещь». Последнее, что я услышал от миссис Брейдли, было, «Когда увидите дорогую королеву Маргариту, не забудьте передать от меня привет». «Хорошо?» Я уже отчаялся внушить ей, что не знаком с этой коронованной особой, и без запинки ответил, что передам непременно. Выйдя на улицу, Изабелла лукава поглядела на меня и спросила «Вы как, способны выпить содовый с мороженым?» «Попробую», — ответил я осторожно. До самой аптеки Изабелла молчала. Мне тоже было нечего сказать. Мы вошли и сели за столик, На стулья с гнутой проволочной спинкой и гнутыми проволочными ножками очень неудобно. Я заказал две порции содовой с мороженым. У прилавка стояло несколько покупателей. Еще две-три пары сидели за столиками, но они были заняты своими разговорами, так что мы оказались все равно, что одни. Я закурил, и стал ждать, пока Изабелла с довольным видом тянула напиток через длинную соломинку. Она, видимо, нервничала. «Мне нужно было с вами поговорить», начала она вдруг. «Я так и понял», — улыбнулся я. «Почему вы в тот вечер у Саттервайтов сказали мне это про Ларри?» Думал, вам будет интересно. Я не был уверен, хорошо ли вы себе представляете, что лари понимает под словом «бездельничать». Дядя Эллиот — ужасный сплетник. Когда он сказал, что идет к вам в клуб поболтать, я сразу поняла, что он вам все обо всем расскажет. Не забудьте, мы с ним давно знакомы. Его хлебом не корми, дай только посудачить о чужих делах. Это верно. Она улыбнулась. Но это был лишь проблеск. Глаза ее оставались серьезными. Что вы скажете о Ларе? Я видел его всего три раза. По-моему, очень славный мальчик. И это все? В голосе ее прозвучало разочарование. Нет, почему же? Мне, знаете ли, трудно сказать, ведь я его почти не знаю. Но, конечно, в нем много привлекательного. Какая-то... Скромность, мягкость, дружелюбие, и в нем чувствуется редкое для его возраста самообладание. Чем-то он отличается от всех молодых людей, которых я здесь встречал. Пока я подыскивал слова, чтобы выразить впечатление, мне самому не совсем ясное. Изабелла не сводила с меня глаз. Когда я умолк, она чуть вздохнула, словно бы с облегчением, а потом подарила меня очаровательной шлавливой улыбкой. «Дядя Эллиот говорит, что часто дивился вашей наблюдательности. Он говорит, что вы буквально все замечаете, — Но что главное ваше достоинство, как писателя, — здравомыслие. Я мог бы назвать более ценное качество. Отозвался я сухо Например, талант. Понимаете, мне не с кем это обсудить. Мама смотрит на все только со своей точки зрения. Она хочет, чтобы мое будущее было обеспечено. Ну что ж, это естественно. А для дяди Эллиота значение имеет только положение в обществе. А мои друзья, то есть мои сверстники, считают, что Ларри – жалкий неудачник. Это ужасно обидно. Еще бы. Они не то что плохо к нему относятся. К нему нельзя плохо относиться. Но они не принимают его всерьез. Они все время его поддразнивают. А ему хоть бы что. Он только смеется. И это выводит их из себя. Как сейчас обстоит дело, вы знаете? Только со слов элиота Можно я вам расскажу, что на самом деле произошло, когда мы ездили в Марвин? разумеется этот эпизод я частью восстановил по воспоминаниям о том что она мне тогда рассказала частью домыслил сам но разговор у них с ларьей был долгий и сказано было несомненно куда больше того что будет воспроизведено ниже Думаю, что они, как всегда бывает в таких случаях, не только наговорили много такого, что не относилось к делу, но и без конца повторяли одно и то же.